Видя, что на стороже, Варвик приказал флоту выступать. Но высадиться где бы то ни было оказалось невозможным. Посему высадка произошла в Бресте у герцога британского, то есть у нового врага Ледовика XI и старого друга англичан. Британия и Англия в результате надолго поссорились. Затем с добрым королем Ледовиком XI встали, случилось нечто куда более значимое, чем вся эта история с Руссельоном. Хараи так заморочил голову герцогу Бургонскому с продажей городов на Соме Людовику XI, что старый и парализованный герцог, устав от его атак, наскучил слушать все время одно и то же, имел неосторожность сказать, что за 400 тысяч икю он согласен на эту сделку. Ответ передали Людовику XI. «Пусть подпишет», — сказал он. Герцогу дали подписать, водя его рукой. У него было большое желание отступиться от сделки. его спросили, где же король Франции, вчера еще нищий, возьмет сегодня 400 тысяч акилл. И подобный вопрос был логичен. Однако герцог Бургундский недооценивал своего племянничка. Если тому чего-то хотелось, то ради этого он готов был заложить душу дьяволу. По правде говоря, не слишком много дал бы дьявол за душу Людовика XI, справедливо полагая, что она достанется ему за даром. Поэтому не к дьяволу, а опять к городам обратился король. Он дал им Руану, Туру, Клермону столько привилегий, что мог попросить взамен немного денег. Только в турне он получил 20000 тысяч и пример оказался заразительным. Вся сумма была разделена на две выплаты – 12 сентября и 8 октября, то есть с достаточно близким сроком. Поэтому, когда 12 сентября в полдень 200 тысяч прибыли к доброму герцогу, он без сомнения был удивлен. «Успокойтесь», — говорили крае и ему подобные. «Король Франции полностью ущерпал свои возможности. На вторую выплату его уже не хватит, и вы останетесь при своих городах и двухстах тысячах ЭКЮ в придачу». Герцог еще надеялся, но уже не так сильно. Время от времени он качал головой, повторяя «Бедные мои города, бедные мои города». 8 октября снова в полдень пришли деньги. Король Людовик XI оказался очень обязательным должником, когда платить было выгодно. «Ну вот, Сир», — сказал ему его друг Биш, — Вы поучили свои города. Король тяжело вздохнул. «Мне не хватает колес», — сказал он. Ему всегда чего-нибудь не хватало. И шляпы добавил Биш. В самом деле шляпа короля совсем износилась. Он взял ее в руки, повертел так и сяк, сказал «денег нет» и снова надел старую шляпу на голову. И все было бы неплохо, если бы король не оказался во власти одной идеи, слишком уж смелой для того времени. Речь шла об упразднении безоговорочного права на охоту. Не в том смысле, что она сохранялась во Франции за одним лишь королем, как говорят иные. Надо бы продавать его в розницу. Все прежде безропотно сносили сеньоры, Конфискацию, ссылку, тюрьму. Но лишить их право на охоту это было уж слишком. И они восстали против тирана. Восстание это получило название «Война за общественное благо». В какой-то момент дворяне сочли себя победителями и выставили свои условия. Условия были жесткими. Король вместе с Ильдефранс должен был верить в себя Герцегону Немурскому Нормандию он должен был отдать Дюноа, Шампань Жану Колабрийскому, Пикардию Сен-Полю, Гасконь графу